36. Ночью Миха проснулся от крика ночной птицы, а потом заснуть никак не получалось. В ночном небе светили яркие звезды, некоторые из них стремительно скользили, пересекая зенит. «Истребители», — догадался Кэмпл. Но наблюдать за мельтешением точек над головой вскоре надоело, и он взял в руку винтовку поставив оптический прицел в режиме ночного видения. Ничего не изменилось, кроме цвета. Лес теперь был не сине-зеленым, а оранжевым. Вдруг взлетела стайка птиц, и Миха присмотрелся к участку более внимательно. Спустя пару минут на площадке, где деревья росли пореже, Кэмпл обнаружил движение. Он насчитал четырех загиатов, на троих сидели люди, четвертый тащил тяжелую поклажу. «Контрабандисты», — подумал Миха, первое, что пришло в голову. Но время показало, что он ошибся. Это были минометчики. Бородачи сноровисто ставили миномет, как делали десятки раз до этого, если не сотни. Один из них быстро взбежал на возвышенность и стал рассматривать базу с помощью бинокля. Наводчика ранили, но это не мешало ему выполнять свои обязанности. Кэмпл приник к окуляру. И палец сам лег на спусковой крючок. Наводчик стоял на открытой местности. Прицельные планки совместились на его фигуре, показывая, что он стопроцентный труп, если нажать на спуск. «Нет», — подумал Миха, — «я пришел не за вами, хотя руки так и чешутся перестрелять вас. Делайте свое черное дело, я разрешаю. Пока». Наводчик что-то прокричал. Его подчиненные покрутили настройки, и первая мина ушла в небо, взорвавшись на территории поста. Потом паузы несколько секунд, во время которой произвели доводку, и с жерла миномета покинули еще пять снарядов. Потом люди быстро разобрали миномет и погрузили его на загиата. Затем бегом направились в лес, увлекая животных за собой. Боялись они напрасно, ответных выстрелов не последовало. На территории базы бушевал огонь. Горели емкости с горючим. Топливо растекалось по территории. Пожар набирал силу, захватывая все новые площади. Такого еще не случалось. «Наверное, снаряд в щель между пластинами попал. Или заменить не успели?» — слух подумал Миха. «А вот если бы я подстрелил хотя бы одного из вас, ничего бы этого не произошло». Поднятые по тревоге солдаты с помощью огнетушителей и песка пытались отсечь огонь от гаражей с техникой и боеприпасами. Это им пока удавалось. Пожар потушили только за два часа до рассвета. Потом опустился туман, и Миха не смог отслеживать дальнейшее событие на базе. Утренний ветерок пробирался даже через специальный комбинезон. Но хруст ветки неподалеку согрел Миху лучше спиртного. Кто-то. Кружил возле его лежанки, то осторожно приближаясь, то удаляясь. Миха достал своего жука, но зверь отступил, так и не показавшись. Может быть, его отпугнул запах, не такой, как у обычных жертв, а может, хищник почувствовал, что перед ним сидит охотник, еще более страшный и опасный, чем он. Как бы там ни было, зверь ушел. Бдение продолжалось. Наступил день. Природа оживала, и уследить за всеми стайками взлетающих птичек было не так-то просто. В большинстве случаев их тревожили местные хищники, но однажды побеспокоили пришлые. Сразу три группы бородачей обходили ближайшую сопку. «Значит, скоро здесь появится снайпер», подумал Миха, решив, что это проверяющее. Наверное, на одну из таких групп нарвался мой невезучий коллега с соседней базы, если это их обычная тактика действий. Боевики где-то затаились, и вскоре взлетела новая стайка птиц, яркими точками блеснувшая в приборе ночника. Кэмпл сбил с прицела паучка, мешавшего обзору, боясь пропустить или потерять снайпера из виду. Большую часть пути приходилось предугадывать, его движение в лесной чаще. Наконец он остановился на одной из возвышенностей и стал готовиться. Миха проклинал все на свете. Между ним и снайпером росло два дерева. Следовало что-то делать, но он боялся даже пошевелиться. Ведь те три группы никуда не ушли и наверняка держали под наблюдением все подозрительные точки. Делать было нечего. И Миха выпал со своего укрытия, двигаясь как можно медленнее. «Все спокойно!» — послышался голос из рации. «Можно выдвигаться!» Снайпер ничего не ответил, лишь подхватил винтовку и двинулся в обход оврага на место. Движения были уверенными. За три года, что он тут работал, ничего особенного не происходило, и никто не устраивал засад. Пройдя два километра по лесной чаще, снайпер вышел на позицию и стал готовиться. Место было удобным а главное, не засвеченным, что также играло немаловажную роль. Блокпост открывался как на ладони. Маленькие фигурки человечков мельчешили туда-сюда. Попасть в них становилось все труднее. Они никогда не оставались на одном месте надолго. Но иногда кто-то все же забывал об опасности, останавливался. И тогда звучал выстрел. Но и то не всегда удачный, что злило снайпера. Он ненавидел северников. Но с некоторых пор на базе один человек был вне прицела. Его точка в электронном прицеле мигала красным огоньком, поскольку его снабдили маячком. Что-то в его облике было не так. Он словно стал крупнее, но эта информация отошла на второй план. Появилась потенциальная жертва. Чтобы лучше видеть, снайпер снял противомоскитную сетку и прицелился. Палец лег на спусковой крючок. Кэмпл только выбрал новую лежанку и взял снайпера на прицел, как в глазах все побелело. «Только не сейчас», — в панике подумал Миха. «Когда угодно, но только не сейчас». На него навалился белый сон, заменивший белый шум. Миха почувствовал, что лежит на спине, хотя отчетливо помнил, что еще секунду назад лежал на животе. Снова яркий свет в глаза, мельтешение теней и голоса. «Мы теряем его! Два кубика адреналина!» «Это что-то новенькое», — с удивлением подумал Миха. Приступы случались раньше, слышались и голоса, но слова он разбирал впервые. К тому же приступы случались только в моменты, когда он уже не спал, но еще и не проснулся. А сегодня сон... Настиг его в период полного бодрствования. «Наверное, это из-за перенапряжения и бессонной ночи», — решил Миха. «Фиксируется, Фиксируется улучшение! Опять, Опять провал». провал!» Голоса потускнели. Белый свет исчез, и он снова лежал на земле и смотрел в прицел винтовки. «Отлично! Выстрела еще не было», — облегченно подумал Кэмпл, «Хотя еще чуть-чуть, и я бы опоздал. Но однажды меня это сильно подведет». Миху прошиб холодный пот, а потом стало жарко. Он узнал лицо снайпера, а точнее снайперши, когда та откинула сетку. Оптика позволяла рассмотреть лицо. Вот черт! Миха не знал, что делать. Рука стала влажной. В прицеле его винтовки находилась женщина, которая к тому же подарила ему дорогой медальон в благодарность за свое спасение. Ему стало стыдно, так что даже уши запылали. Он не хотел признаваться самому себе, что стал испытывать к ней какие-то чувства. Но тут он увидел, как ее палец коснулся курка. «Но ты убила Улька и многих других!» — твердо произнес Кэмпл и нажал на спуск. Выстрелы прозвучали одновременно. Жульфа не услышала выстрела стилета из-за шума своей винтовки а потому не успела среагировать. Она только полуобернулась с удивленным выражением лица, что-то заподозрив, но было уже поздно. Пуля настигла ее.